Он обнажил меч, и Дюшаю в испуге сжалась, притянув колени к груди. Не бойся, Дюшаю, успокоил ее Ричард. Я вовсе не собираюсь убивать тебя. Я просто хочу освободить тебя от ошейника. При его словах она отшатнулась, но потом, сочтя свой страх постыдным, подняла голову и плюнула ему в лицо. Хочешь освободить меня от ошейника, а заодно и от головы? Ты все врешь. Ты хочешь убить меня. Но желаешь, чтобы я сама подставила тебе шею?» Ричард вытер лицо рукавом и положил руку ей на плечо. «Да не хочу я тебя убивать. Мне надо разрубить цепь. Как же иначе я тебя освобожу?» «Мечом нельзя разрубить железо. Мой меч волшебный». Женщина зажмурилась, а Ричард осторожно положил ее голову себе на колени. Он уже знал, что мечом истины можно разрубить железо. Когда он просунул лезвие под ошейник, дюша дюшаю в ужасе застыла, а потом резко бросилась на него. Не успел он напомниться, как острые зубы впились ему в руку. Ричард замер. Одно неосторожное движение, и она прокусит руку до кости. Но ярость меча кипела у него в жилах. Ричард стиснул зубы. Дюшаю, прохрипел он, пусти меня. Ты что не понимаешь? Если бы я хотел тебя убить. Я бы уже давно это сделал. Прошло еще несколько долгих мгновений, и, наконец, она слегка разжала зубы. — А почему это ты хочешь помочь мне? Ричард коснулся собственного ошейника. — Я тоже пленник, и я хорошо понимаю, что значит носить ошейник. Пусть я пока не могу освободиться сам, но постараюсь освободить тебя. — Но ведь ты волшебник, — сказала Дюшаю, — все так же недоверчиво глядя на него. поэтому я и стал пленником. Женщина, моя спутница, должна отвести меня в один дом, который называется Дворец Пророков. Она говорит, что если я не попаду в этот дворец, мой дар убьет меня. Какая женщина? Ведьма из Большого Каменного Дома? Она не ведьма, но тоже что-то вроде волшебницы. Это она надела на меня ошейник, чтобы силой привести меня во дворец». — Но если ты освободишь меня, — возразила Дюшаю, — маженти не позволят тебе пройти через их земли, и вы не попадете в большой каменный дом. — Я надеюсь, — ответил Ричард, — что если я помогу тебе вернуться к твоему народу, то вы пропустите нас через вашу землю, а может, даже дадите нам проводника? Она хитро улыбнулась. — Мы сможем убить ведьму. Ричард покачал головой. — Я не убиваю людей без необходимости. А главное, мне все равно надо попасть во дворец, чтобы с меня сняли ошейник. Иначе я погибну». Дюшаю молчала. Он терпеливо ждал. «Я не знаю, говоришь ли ты правду, — сказала она наконец, — или просто хочешь убить меня. Но если ты перережешь мне горло... Что ж, ведь меня все равно должны убить. Тогда хотя бы эти псы больше не будут насиловать меня. А если ты говоришь правду... — Я получу свободу, но нам придется отсюда бежать, ведь мы на земле Маженти. — Я кое-что придумал, — ответил Ричард. — Я постараюсь устроить побег. — Но ты можешь зарубить меня, и они останутся довольны. Пленница нахмурилась. — Тогда вы сможете спокойно добраться до этого вашего дворца. Ты не боишься, что они убьют тебя? — Боюсь, — признался он. Но гораздо больше боюсь того, что до конца дней буду вспоминать твои огромные глаза и раскаиваться, что не помог тебе. Дюша Ю искоса посмотрела на Ричарда. Может, ты и волшебник, но ты не слишком умен. Умные люди стараются избегать опасностей. Я искатель. Что значит искатель? Долго рассказывать. Но, в общем, это значит, что я всегда стараюсь добиться справедливости. Вот этот меч... «Волшебный, и он помогает мне. Он называется Меч Истины». Дюшаю тяжело вздохнула и снова положила голову ему на колени. «Что ж, попытайся освободить меня или убей. Я ведь все равно уже почти умерла». Ричард взялся за меч, а другой рукой ухватился за ее ошейник. Магия меча вновь захлестнула его. Он напряг все силы и ударил клинком по ошейнику. Раздался металлический звон. Во все стороны полетели обломки. Потом наступила тишина. Дюшаю села, ощупывая шею. Не обнаружив крови, она радостно заулыбалась. — Его больше нет. Ты освободил меня от ошейника, а моя голова осталась на месте. Ричард сделал вид, что возмущен ее словами. — А я что говорил? — Ну, а теперь нам надо убираться отсюда скорее. Он повел ее к выходу, Через те же мрачные комнаты. Дойдя до двери в комнату стражи, Ричард велел ей остаться и подождать. «Это еще зачем?» — спросила Дюшаю. «Ты ведь обещал, что не оставишь меня здесь». Ричард вздохнул. «Я должен раздобыть для тебя одежду. Нельзя же тебе идти в таком виде». Она оглядела себя. «Отчего же? Разве я не хороша? Многие мужчины говорили мне...» — Ну что за народ! — прошепел он. — С тех пор, как я осенью покинул родину, я навидался голых баб больше, чем за всю жизнь. Но ни одна из вас и еще не казалась мне... — Да ты покраснел! — с усмешкой перебила она. — Жди меня здесь! — проворчал Ричард и вышел в соседнюю комнату. Он не дал стражникам времени на расспросы. — Где одежда этой женщины? — Вот этого они никак не ожидали. — Одежда? А зачем? Начал был один. Ричард угрожающе посмотрел на него. — Кто вы такие, чтобы требовать объяснению духов? Делайте, как они велят, достаньте ее одежду. Все четверо в страхе и изумлении уставились на него и бросились к ящикам, на которых стояли лампы. Распахивая все дверцы, они лихорадочно перетряхивали все вещи. — Вот, нашел! — закричал стражник, вытаскивая странное светло-коричневое платье, на которой были нашиты длинные разноцветные ленточки. — И эта штука тоже ее! — он извлек ящика, кожаный пояс. Ричард выхватил одежду у него из рук, приказал страшникам ждать здесь и поспешно вышел, не дожидаясь расспросов. Увидев, что он принес, Дюшаю ахнула. Она прижала разноцветное одеяние к груди, и слезы выступили у нее на глазах. «Мое молитвенное платье!» — воскликнула она. Обняв Ричарда за шею, Дюшаю принялась покрывать его лицо поцелуями, но он отстранил ее. «Ладно, ладно, одевайся поскорее!» Дюшаю улыбнулась и принялась одеваться. Платье, как оказалось, едва прикрывало ей колени. Когда она подпоясалась, Ричард заметил, что по ее раненой ноге все еще течет кровь. Став на одно колено, он велел ей поднять подол. Дюшаю удивленно посмотрела на него. «Я только что скрыла свое тело, а ты уже хочешь, чтобы я снова обнажила его?» «Ты ранена, я должен перевязать тебе ногу», — раздраженно пояснил Ричард. Хихикая, она подняла подол и дразняще повела бедрами. Ричард быстро перевязал рану куском ткани, туго затянув узел. Дюшаю вскрикнул от боли. Он подумал, что ей так и надо, но все же извинился. Ведя ее за руку, он вошел в комнату, где ждали четверо стражников, и рявкнул на них, велев оставаться на месте. Не встретив никаких препятствий, он вывел Дюшаю в переулок и провел по грязной улице. Они вышли на площадь. Ричард начал протискиваться сквозь толпу, туда, где стояли три лошади.